Артём Каменистый. 9 Книга вторая. На руинах Мальрока. Пролог. Изменник рода человеческого, признаёшься ли ты, что вступил на дорогу зла по воле своей, а не по принуждению или по недомыслию глупому? Соблазн тебя обуял, жизнь нечестивой, блудливой и разгульной от того и свет чистый на мрак кромешный променял». Тьма тебя гложет, и приятно тебе, кровяные лапза, не клыков ее вонюче-слинявых. И дорогами зла шел ты к погибели души, чужою кровью землю не жалея поливал, говоря в смрадную пустоту, «Прими меня, тьма нечестивая, твой я теперь не по принуждению, а по желанию своему». Или собственную кровь ты при этом тоже отдавал, малой данью нечистью масливая? Во сне глубоком шепот врага рода человеческого как весть благую принимал, оттого и просыпаться не хотел, на соломе в телеге днями отлеживаясь, с умыслом богопротивным или пустой глупостью жертвами многими погонь накормил». Сознаешься ли, что безбрачного ложа совокуплялся с богомерским суккубом под покровом ночи в помещении греховном, свое тело богом даденное навеки тем деянием осквернив? Сознаешься, что принял впоследствии на грудь живое сердце змеиной бабы поганой своей, предав себя тьме? Сознаешься, что бога отверг истинного, что плевал на церковные изваяния, что потешался над тайными святыми, а еще питал симпатию к гадкому учению богопротивных еретиков, которые, следуя по длейшему завету богоотступника Иридия, извратили истину не единожды. Признаешься, что в тайный сговор с примерским епископом Ридианским вступил и многие души невинные погубить замыслил, в западню кровавую с улыбкой лживой заманивая. Признаёшься, что многими страшными карами грозил солдатам войско королевского, воспрещая им в битву со слугами зла вступать. Сознаёшься, что с помощью дьявола, самого страшного врага рода человеческого, оружие нечистое за одну ночь в кузнице сотворил, коим затем предательски оскопил солдата королевского из Великой Дали, не видя его при этом, но по наущению нечистого духа не промахнувшись. На последних словах не сдерживаюсь, улыбаюсь. Опять. Несмотря на ситуацию, не могу не порадоваться. Единственный позитивный вопрос, при всём моём бедственном положении, лишь он не перестаёт радовать. Приятно знать, что не промахнулся в тот раз, действительно угодил сволочи, куда мечтал. Очень удачно вышло, ведь подонкам потомство ни к чему. Не иначе, как и впрямь, сам Бог помог. Без его вмешательства достать гада за нежные места через крепостную амбразуру непросто». «Скалишься, зла скверные исчадья, Водой святой оскал твой сейчас утрём. Скалься, скалься, а не перестанешь скалиться, Так воду ту подогреем, а то и вскипятим». «Опять водные процедуры? Да сколько же можно?» «Эх, надо научиться контролировать свои эмоции». Зря я улыбнулся. Сейчас опять начнётся. «Вот ведь наблюдательный гет, Улыбка у меня, небось, едва заметна. Скорее гримаса лёгкая». Темень в этом каземате почти полная, чадящий светильник в углу помогает мало, но всё равно замечает. Поток вопросов прервался, но до молитвы дела ещё не дошло. Когда он начинает молиться, моё чувство юмора куда-то прячется. И обычно я при этом ору так, что уголки губ рвутся. Нелегко при таких раскладах улыбаться. Он, вполне возможно, и не злой. Возможно, глубоко в душе не желает мне ничего, кроме добра Возможно, даже искренне считает, что спасает меня от куда более худшей участи. Может, он в чём-то и прав, но это не мешает мне его ненавидеть. Я давно устал отвечать на одинаковые вопросы. Он не слушает ответов или не верит им. Промолчу я или в очередной раз сознаюсь во всём, ему безразлично. Он будет спрашивать вновь и вновь, перемежая допрос молитвами и кое-чем ещё» очень нехорошим. Для этого нехорошего у него имеется парочка молчаливых помощников. За всё время они ни слова не произнесли, если не считать перешёптываний друг с другом. Уж лучше бы они языки чесали чем? Ему всё равно. Каюсь я, ору от боли, молчу или ругаюсь на двух языках. Даже то, что один из этих языков в его мире никому не известен, ничуть его не интригует». Часами или сутками монотонным голосом, Ни громко и ни тихо, Спрашивает, спрашивает и спрашивает. Одно и то же. В перерывах между молитвами. Его помыслы, если не придираться к отдельным меркантильным мелочам, Благородны. Он, похоже, искренне мечтает меня спасти. Но мне от этого не легче, Потому что спасти он мечтает лишь душу. На тело ему наплевать. Неудивительно, ведь он... «Инквизитор».